Глава двадцать первая. «Ты такая красивая!» прошептала мама, заворожённо глядя в зеркало, в котором отражалась я. В новом красивом платье непоместной моде. Здесь до сих пор в ходу корсеты, наслоение юбок и ткани на тебе столько, что возникает закономерный вопрос. Ты капуста или человек? Эти вещи надо уметь носить, тренироваться с детства. Мама в подобном платье смотрелась шикарно, а меня обреди в него, упаду носом в пол на первом же шаге. Но сейчас на мне было совершенно волшебное творение. Я помню это платье, точнее, его фасон, потому что материалы цвет другие. На миг закрыв глаза, перенеслась мыслями в старую квартиру, где мы с мамой лежали в обнимку на старом потрепанном диване и плавали в мобильном интернете. Мама уговаривала меня пойти на выпускной, и пыталась растормошить просмотром красивых платьев. Одно из них запало в душу нам обеим, но мы понимали, что денег на него нет и не будет. И вот мама воплотила мою мечту в жизнь. Насыщенный ультрамариновый цвет делал мои зеленые глаза еще ярче. Легкая полупрозрачная ткань волнами скользила по плечам и спадала к подолу. Мне всегда нравились подобные вещи. Захотела и ткань собрали наверху, пустив по рукам. Захотел, отколол от рукавов и закрепил сзади, накинул как плащ, на случай, если будет прохладно. Украшений требовали только волосы, потому что кружевной воротник платья дополнительных аксессуаров не предполагал. С прической помогала мама, вплетала в локоны серебряные нити, собирала часть волос на затылке, а остальные распустила, завив. Выглядела я потрясающе. Самое красивое. Вновь прошептала мама и утерла слезы. Она сегодня весь день плакала и ругалась на себя. Наш разговор прошлой ночи сложно назвать разговором. Плакали и немножко ругались мы обе. Успокоились только к утру. А днем была круговерть подготовки к праздничному вечеру. Нельзя сказать, что я получила ответы на свои вопросы, о некоторых вещах просто не решилась рассказать, потому что вдруг поняла, что и ей не просто дается новая жизнь. Новая. Эта мысль заставила меня скривиться. Гадюшник! Будь мы вместе, нам все было бы нипочем. Но мы вдали друг от друга. Я там сражаюсь за свою жизнь. И кроме тренировок ничего не вижу. А она здесь. Из-за меня, и за наше будущее. Что я вообще знаю о светской жизни и жизни в роду? От того, что проведу ритуал и выйду победителем, род меня не полюбит и уважать не станет. Этого мало. Хотя позиция силы и здесь играет важную роль, но... Постоянно драться, чтобы доказать, что я на своем месте и со мной нужно считаться — это не мое. Пока мы были с мамой вместе, нас не волновало ни мнение окружающих, ни то, как они к нам относятся. Наверное, только после этой ночи отчетливо поняла, что нам не вернуться на Землю. И пусть Феликс уже объяснял, почему это невозможно, все же во мне не то, чтобы надежда теплилась, но была мысль, что при наличии в достатке кристаллов Муниара жить можно будет везде. Не жить. Существовать. И таять, угасать с каждым днем. Без возвращения в высший мир сначала погибнет Иллами, а после него и я. Потому что хранителям нужна постоянная подпитка магии, которой в нижних мирах сущие крохи, в то время как в высших она и есть весь мир. Магия щедро плещется в земле, в воздухе, в воде. Всюду, куда бы ни ступила моя нога, есть магия, которая будет поддерживать наши способности, Мои и Иллами. Потерять Феликса и остаться без него я уже не смогу. А мама без Иллами живет много лет. Когда я думала о ее чувствах? Старалась поддержать ее жизнь. Это сложно оспорить, но если откровенно, делала для себя. Ведь ближе матери у меня никого не было. Я вздохнула и улыбнулась отражению. И праздник этот. Даже не вспомнила, что когда-то сама мечтала о фонтане, а мама запомнила. Все, что говорила ей дочь, начитавшись сказок. Сколько мне тогда было, лет десять, восемь? Часть мечтания о волшебном бале мама воплотила в реальность. А как насчет принца? Он тоже фигурировал в фантазиях. Сильный, красивый, щедрый, который принял бы и меня, и мою маму. Вспомнила что-то хорошее, Выдернув меня из мысли, спросила мама. «Да?» И не думала скрывать. «Помнишь, я мечтала о принце?» «Который тещу любил бы не меньше, а то и больше жены?» Мама тоже прыснула. «Конечно, помню, детка». «Он нашелся», — серьезно сказала ей, с тревогой проследив, как улыбка меркнет на ее лице. О ком она подумала о Лейнарде? Подвинулась ближе, чтобы обнять маму покрепче. Вспомнилась, как она ужасалась моей натренированной фигуре. Забавно, но сама я не замечала, как изменилось мое тело. Крепкие мышцы, подтянутый живот с прорисовывающимся рельефом пресса. Думала ли я, что у меня когда-нибудь кубики на животе будут, а если и дальше так тренироваться, непременно появятся? Но мама не восхитилась. Наоборот, расплакалась сильнее и начала ругаться теми земными выражениями, которые не любила и морщилась при их употреблении кем-нибудь другим. И все же добилась от меня честного рассказа о моих тренировках. Риша, детка. Марс! четко произнесла я, заставив себя не думать о прошедшей ночи. Мои мечты, похоже, были об отце, а не романтическими мечтами о любви мальчика. Так что наш принц совершенно точно нашелся, согласна? Мама вздохнула, отвернулась. Риша, я рада, что ты впустила в свое сердце Марсемиара, но. «Наши отношения...» «Ты не можешь его простить?» спросила в лоб. «Обижена за других детей и женщин? И за то, как он вел себя на земле?» «И когда ты успела вырасти...» Мама вздохнула. «Мы обязательно совсем разберемся, Риша, не волнуйся. Время все расставит по своим местам». «Правда?» Аккуратно подхватив юбку, обошла мама, чтобы заглянуть ей в лицо. «А мне так не кажется». Ты же горишь изнутри, нехорошим огнем. Не стану отрицать. Меня как женщину волнует наличие других связей у мужа. В то время, как у тебя не было никого, ты поэтому простить не можешь. Дело в другом, Риша. Все изменилось, 40 лет даже для нашего мира немалый срок. Все, что было создано мной, переделано. Люди, которые раньше чуть ли не в рот заглядывали, желая угодить, смотрят с подозрением и ждут. Я же вижу и чувствую, ждут, когда я опять исчезну и вернется леди Селения. Это мать Шалрая и близняшек? Да. Ведь она живет в этом доме. Разве держать любовницу при жене? Не позор? Марс утверждает, что они не близки. Но она мать его детей. И выгнать ее он не может, так как обещал, что она будет участвовать в воспитании своих детей. Леди Селения не участвует в совместных приемах пищи, Старается не попадаться мне на глаза, однако... «Ты с ума сходишь от ревности, Риша!» «Ты его любишь, мама? Помнишь, ты говорила, что ваш брак договорной?» «Да, но о том, что он случился без помолвки, рассказать забыла. Зато отец поведал, как и о том, что в статусе невесты ты побыла меньше суток. Так вот, было бы это возможно, если бы папа все не спланировал? Он полюбил тебя раньше, чем ты его...» и ведь сумел добиться взаимности. Детка, я считаю, что мы должны сами совсем разобраться. Мне сложно все забыть и сделать вид, будто этих лет не было, что ничего этого не было. И до сих пор... Нет. Голос сбился до шепота, будто мне признались в самой страшной тайне. Понятно и предсказуемо. Я бы тоже, наверное, с ума сходила от ревности и поедом себя жрала. Эта мысль заставила нахмуриться. Ведь и Аэлье приходится несладко. Тряхнула головой, прогоняя образ блондинки, и улыбнулась маме. «Мамочка, я не верю, что у него сейчас что-то есть с этой леди Селенией. И знаешь, я горжусь им. Несмотря на то, что тебе неприятно, он поступил как настоящий мужчина. Риша, это позор! При живой жене делить одну крышу с любовницей, пусть и бывшей. Позор на то, что ты для себя решишь обозначить как позор а он делит крышу с матерью его детей. И ты с этим не согласна? Хотела бы, чтобы он ее выгнал, и дети остались без матери? Ты бы хотела, чтобы так было со мной. Но ты рождена в законном браке. Опа! Мама, остановись, а то наговорю тебе гадостей. Давно ли ты сама была не в лучшем положении? Разве тебе решать, кто должен быть с детьми, а кто нет? Смотрела я холодно. Кажется, мать погорячилась и просто изревновалась. И стоит показать ей, насколько она не права, иначе натворить дел. У меня порой также отказывают мозги в отношении Лейнарда. Если ты станешь причиной, по которой мои сестры не смогут расти рядом со своей матерью, богами клянусь, перестану с тобой разговаривать. Это не просто мелочно глупо, это очень жестоко. И я о тебе была лучшего мнения. Риша! Мамины глаза широко распахнулись, пулились слезинки. Важно не то, что одной женщине, которой тут не должно быть по вашим традициям и законам, оказали милость. Важно то, что ты чувствуешь к мужчине, которого зовешь мужем. Если ты его любишь, если доверяешь ему, то к чему сомнения? Ты изводишься от ревности и не даёшь нормально жить ни себе, ни окружающим. И люди это чувствуют, они не знают, чего от тебя ждать. Попробуй посмотреть на всё под другим углом, Под каким? Отец всю жизнь любил тебя. Долг вынудил его быть с женщинами, которые ему не нужны. А леди Селения? Разве плохо, что она пыталась дать ему хоть кроху тепла, сделать большой дом, в котором не осталось любимой женщины главы рода, хоть немного светлее и уютнее? Уверена, леди Селения пыталась хоть как-то отблагодарить папу за то, что тот не выгнал ее, хотя был обязан. Насколько помню, родительниц абры и Гекхара. Здесь давно нет. Практически с их рождения, — тихо ответила мама. После месячного вскармливания, как велит традиция, они вернулись в свои семьи. Только леди селения осталась. Вот и подумай головой, насколько этой леди было хорошо у себя дома, что она не захотела вернуться. Остальные сбежали отсюда. Значит, и у нее была возможность. Тебе не приходила мысль, что у нее не было выбора, и она настоящая мать своим детям, а не кукушка. Я еще не видела леди Селению, но была уверена, она неплохая и вряд ли стала бы наускивать слуг против мамы. Мы иной раз сами себе враги. Или ты считаешь, что женщина этого мира спят и видит себя в роли любовниц? Без будущего, без защиты, без права на мужа. Мама, ты ведь не такая. Пожалей ее, попробую знать ближе. Возможно, эта женщина не так плоха, как ты себе придумала. Может, есть и мужчина, который ей нравится?» «Твой отец?» — зло усмехнулась мама. «Даже если и так. Ты готова его отдать. Ты же сама меня учила, что нужно быть гибче, хитрее. Так примени свою науку на практике. В конце концов, это справедливо». «Что именно?» «А то, мама, что тебе достался потрясающий мужчина прямо на блюдечке, а ты почему-то не оценила». Вот и докажи всем, что ты его достойна. Поступи, как мудрая женщина и любящая жена. Я вся такая правильная, что аж тошно. Сама-то не знаю, как поступила бы, но мне так хочется, чтобы родители, наконец, были счастливы. Я большая эгоистка. То, как вспыхнули огнем мамины глаза, вряд ли забуду. Она будто разом выше на голову стала, плечи расправила, подбородок вздёрнула, слезы вытерла и смотрит гордо, словно вызов бросает. «Пожалуй, ты права. Дочь, ты же не будешь против, если леди Селения присоединится к нам?» «Главное, чтобы против не была ты», — улыбнулась я. «Отлично», — кивнула мама. «У нас еще полчаса до прихода гостей. Думаю, нам хватит. Риша, я сейчас уйду, но в зал мы спустимся с тобой вместе. Хорошо?» «Буду ждать тебя», — пообещала ей. Она просияла, улыбнулась, и удалилась с гордо поднятой головой. «Мама!» — позвала ее, когда она уже коснулась дверной ручки. «Я горжусь тобой!» «А ведь ты солгала!» «Трижды!» — заявил Феликс, который за эти сутки практически не общался со мной. «Ты не гордишься поступком отца? Угроза Равьели — пустой звук, а леди селение у тебя вызывает здоровые опасения, и то, что разлучать мать с детьми жестоко, не играет роли. Ложь во благо!» Может, и солгала, не стала отпираться. Но здравая мысль в голову пришла позже, чем высказала все маме. Вздохнув, снова обернулась к зеркалу. Мне нравилось то, что я в нем видела, и успокаивала. Иногда вещи, которые мы делаем, противны нам самим, но они необходимы. Жаль, что в отношении себя это редко срабатывает, чаще вообще не срабатывает. А еще желала подарить ей немного радости и в некотором роде уберечит реальности. Пожала плечами, наблюдая за своим отражением. «Феликс, ты же понимаешь, что отец не идиот!» «Не идиот», — согласился Иллами. «И вы с ним, между прочим, в этом похожи. Он тоже умолчал важную информацию в отношении тебя. Со временем мама и сама сообразила бы, что дело не в данном слове этой селении. Просто сейчас ей тяжело. Наверное, даже тяжелее, чем мне». «Для меня все в новинку, а она здесь уже жила. Ощущает, что стало как-то иначе, а разобраться, что не так, не может. А главное, ты хочешь, чтобы Марс в ее глазах всегда был лучшим. И самым сильным, таким, каким и был для нее всегда. Только реалии изменились давно», — напомнил Феникс. «Думаешь, это условие совета? Если честно, думаю, я еще хуже. Но, полагаю, тебе виднее. Ты в традициях и законах лучше меня разбираешься». И в чем же ты сомневаешься? Скорее, не сомнение. Ты правильно сказал здравое опасение. В частности, точно ли мама все еще является женой, по закону? Признал ли это совет? Сам по суде они давно ее похоронили, девид своих навязали, одну так и вовсе дважды папе подложили. С трудом верится, что тот, кто любит так сильно, что идет против всех правил, станет делить ложу с другой ради физического удовольствия. Марс не показался мне таким. «А еще ты боишься, что слишком его романтизируешь?» Усмехнулся Феликс. «Однолюбые на Земле существуют. Вот видишь, значит, он должен был ее сослать. Особенно тогда, когда привел мать. Он умный мужчина, следовательно, прекрасно сознавал, какой будет реакция любимой женщины. А раз не сделал, значит, не мог. Как и истинных причин такого положения не мог раскрыть. В конце концов, поместье большое, к главному дому много жилищ примыкает, всегда же можно было отселить, и дети с ней видеться могли бы. Я опять вздохнула. Рациональность отселения, учитывая, какой этому придается смысл, я признавала. Но все же. А если селение действительно обожает своих детей, почему она должна быть исчемлена в родительских правах? Ее-то в чем вина? Ты тоже солгала, Риша а мужчины редко признаются в своих слабостях. Моя ложь не так уж и страшна, и нужна была, чтобы встряхнуть маму и направить ее энергию в другое русло. Ты ведь тоже видел? Саморазрушение? Видел. Мама немного подумает и сообразит, что я не могла говорить всерьез о прекращении общения, если мои сестры не будут видеться со своей матерью. Какое мне дело до чужой женщины, которая к тому же воспитана в этом мире в послушании мужчине, Они в любом случае скоро расстанутся, близняшек на учебу отправят, а в школе — постоянное проживание, не помчится же селение за ними». «Не помчится», — согласился Феликс. «Для чего-то отцу так нужно, раз и слуги пока не понимают, как им относиться к изменениям». Зажмурившись, пыталась выстроить логическую цепочку в голове. Все же пока я во многом путалась. «Законы и традиции, Феликс. Отец нарушал их только для мамы, только ради нее. И тут такой явный прокол. Кому-то не нужно, чтобы они были вместе. Все может быть. И пусть я была груба, но лучше, если мама постарается присмотреться к селении и продержать в узде свою ненависть, чем сразу будет знать, что леди здесь не потому, что отцом обещано участие в воспитании детей, а ее насильно навязали. На земле такая отмазка прошла бы. А тут, когда все подчинено главе рода и хранителям с большой силой, «Сомнительно как-то. Странно, что мне все это раньше в голову не пришло, как обычно с опозданием начиная складывать мозаику. Ты опять много требуешь от себя, но ты права, вполне возможно, что совету не нравится появление Равьелы. «И меня!» — усмехнулась своему отражению. «Мы явно куда-то не туда влезли». «Куда бы мы, как ты выражаешься, не влезли, но я не дам тебе проиграть». «Можно подумать, сама горю желанием оказаться проигравшей. В любом случае, теперь я на сто процентов уверена, что все решения, касаемо рода и статуса моей матери, зависят от того, как проведу ритуал». «А пока надеешься, что этот месяц Марс и Равьела проведут не в ненависти?» «Очень на это рассчитываю, и шпионы Совета, если такие в поместье есть, не смогут подкинуть никакого материала, чтобы маме отказали в ее правах». А вдруг их хотели специально стравить? Ладно бы селению оставили, пока жены не было, но она ведь вернулась. Может, сам отец оставил? Мало ли какая жизнь у леди в родном доме была? А она и сейчас здесь? Значит, вмешался кто-то посторонний и влиятельный. И влиятельный, повторила эхом. Меня эти вопросы без ответов с ума сведут. И вообще, ситуация с женщинами у которых прав сгулькин нос. Была своя прелесть в том, чтобы лично встречать гостей. Я начинала понимать, зачем маме нужен был этот праздник. Ясное дело, что двадцатилетие дочери бывает лишь однажды, и мы когда-то мечтали с размахом отметить эту дату, однако были другие веские причины для подобного формата. Мне бы хватило праздничного ужина в тесном семейном кругу, только я не смогла бы познакомиться с теми, для кого предстояло провести ритуал, прежде даты X, а так хотя бы увидела всех, кто через месяц рискнет своей жизнью наравне со мной. Большинство из кандидатов в хранители лами были мужчинами намного старше меня, пусть многие из них и выглядели на 30-35 земных лет. Но мама, стоявшая рядом, называла не только имя, но и возраст, и каждому давала краткую характеристику. А я молча удивлялась, что мама столько обо всех знает. Впрочем, она ведь и должна знать, как жена главы рода, как человек, который прожил тут немало лет. Столько сведений за раз я запомнить не могла. У меня был замечательный помощник, который информацию впитывал как губка. От меня требовалось лишь стоять подле мамы и отца, улыбаться да благодарить за поздравления. Несмотря на то, что толпа в бальном зале собралась приличная и заслоняла вход, леди Рудану и лорда Арвана я заметила издалека, будто почувствовав их и безошибочно повернув голову в тот момент, когда они ступили на паркет. Я еще не видела леди Руда столь красивой. В академии она носила униформу или лекарский халат. Сейчас же ее фигуру обнимало нежно-персиковое платье, а фасон его, что удивительно, был явно с земли. Рукава три четверти из тонкого кружева, ювелирный вырез горловины, длинная прямая юбка с бантовыми складками. Возможно, она желала сделать мне приятное, выбрав такой наряд. Интересно, кто ей подсказал? В любом случае, выглядела леди Тандарок потрясающе, как и ректор с бутоньеркой из роз в цвет наряда жены. После взаимных расшаркиваний, как я называла официальное приветствие и дарение подарков, которые принято было смотреть в одиночестве после завершения праздника, мы с леди Руданой отошли в сторону, благо тех, кто мне не представился, не осталось, А читать Тандарок была последней, кто пришел. Я подспудно ждала братьев Ломею, но их не было. Мама спрашивать не стала, предположив, что их появление может быть сюрпризом. Поначалу среди чужих лиц я искала и Лейнарда. Была слабая надежда, что он тоже придет, но потом трезво рассудила, что ему тут без своей невесты делать нечего, а учитывая наши с ней взаимоотношения, я бы не обрадовалась. Значит, мама не стала бы ее приглашать. «Леди Рудана, я восхищена вашим нарядом», — призналась без обиняков, «и безмерно удивлена вашим выбором». «Я предполагала, что праздник будет по традициям принятым в мире, где ты выросла». «Увы, ошиблась. Только вы с мамой выделяетесь». Леди Рудана улыбнулась. «Но мне ужасно нравится это платье. Арван когда-то был в вашем мире, а я любопытна и всегда прошу его принести разные книги, журналы, не только связанные с лекарским делом». В одном из них я увидела этот фасон, а когда нас пригласили, подумала, что такой наряд будет уместным. «Он вам очень к лицу!» — заверила ее. «Марина, ты невероятная красавица, а твое платье вызывает зависть. Будь я моложе, непременно примерила бы». Весело отозвалась декан, но тут же нахмурилась. А я сбилась, и фраза, что она молодо выглядит, застряла в горле. «Но состояние твое мне не нравится». Женщина впилась в меня взглядом, Был срыв, судя по всполохам Ауры, еще и вмешательство источника. Дыры он подлатал, но. Ну что? забеспокоилась успокоительные настойки, все равно тебе пропишу. Сейчас уже можно. Леди ласково провела рукой по моей щеке. И не пей сегодня вино, хорошо? Не стоит. Я и так не планировала пить что-то крепкое, и маме сказала, чтобы кроме сока мне ничего не давали. На этом настоял и лами а лекарь лишь подтвердила его здоровые опасения, касающиеся моего резерва и состояния в целом. «Феликс уже сказал мне об этом. Он у тебя замечательный». Ответить я не успела. В зале внезапно потух свет, напугав нескольких приглашенных женщин, не сдержавших удивленных возгласов. «Да что там!» Даже я вздрогнула и невольно вцепилась в руку леди Руданы. «Что происходит?» Успела выдохнуть, прежде чем раздались первые хлопки, складываясь в знакомый ритм. На миг растерялась, не поверив ушам. «Откуда здесь знают песни Куин?» Но знаменитую «We will rock you» спутать сложно. И пусть никто не пел слов, мелодия сама за себя говорила. Медленно один за другим зажглись магические светильники, обозначив только дорожку от меня до центра залы, где в ярком пятне такого же огня, хлопая и топая, стояли Ламея, Шалрай, Гекхар и Крафей, одетые в брюки, рубашки, жилетки и шляпы, выглядели они скорее артистами, чем желанными гостями. Оглядываясь на публику, призывали всех хлопать в такт. Приглашенные на праздник музыканты в миг подхватили мелодию. Я немела от вида ребят и того, что они творили, что все они умеют танцевать я знала, но чтобы вот так с трюками, с использованием магии. Выглядела ошеломительно, и я шла к ним, как завороженная. Вот ламея взмыла в воздух. Из ее раскинутых в стороны рук вырвался туман, приобретая форму огромного сердца. В следующий миг девушка опустилась в заботливые руки братьев. Магическое сердце, превратившись в черного феникса, устремилось ко мне, по пути растворяясь в воздухе, но оставляя после себя множество ярких искр. Не представляю, когда они готовились. То, что им помогала мама, безусловно, однако, когда они успели? Но и на этом представление не закончилось. Ребята, построившись в линию, устремили свою магию вверх, и в воздухе появилась надпись «С днем рождения, Марина! Будь счастлива!»